Глава д е с я т Оби Ван был хорошо знаком со многими дверями семнадцатого комплекса, и уже через несколько минут он был на улицах Карусканта. Он сел в вертикальный монорельс, чтобы спуститься на сотню ярусов в деловой район, где находились Сири и Ферус около банка Аргау. По дороге он связался с Энкином. Когда он завернул за последний угол, он увидел, как его ученик п р и м е л ь к н у л в воздухе. Подняв глаза, Оби-Ван увидел, что Энакин спрыгнул с платформы с высоты в двадцать ярусов. Я уверен, там был лифт, Оби-Ван сказал, когда Энакин подбежал, или хотя бы лестница. Энакин усмехнулся. Слишком медленно. Вместе они дошли до Сири и Феруса, которые заняли позиции позади кучи Эр-Спидеров, припаркованных перед популярными магазинами и ресторанами. Мы получили сведения от информатора, сказала Сири.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 Сравнивая с известными удостоверениями личности и используемыми хлопками, стандартный р а л и о н Б14 партия которых была недавно приобретена на двадцатом уровне совпадал с одним из фальшивых удостоверений личности, которые были у хлопков на их корабле. Хорошая работа, сказал Убиван Ферусу. Слушайте, мы идем внутрь. У нас нет времени, чтобы тратить его впустую. Они шагнули к двери.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 Поднялся дым, а шум был о г л у ш и т е л е н Изображения мерцали цветами синего, розового и зеленого, пока тени дроидов двигались по угрожающему кругу. Электрическое гудение бластерного огня р а с с е к а л о воздух, и каждый джедай должен был прыгать, кружиться и рубить дроидов, что они и делали. Через несколько минут около д ю ж и н ы дроидов валялись дымящимися обломками на полу. Оби-Ван шагнул к панели за дверью и отключил систему г о л о п р о е к ц и и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 Это вафельный гарнир Декстра Джетстера. Я узнаю его где угодно. Сири подошла и посмотрела на тарелку. Поздравляю, наша лучшая зацепка гарнир. С этого стоит начать, сказал Оби Ван. Сири кивнула. Почему бы тебе и Нокину не посетить закусочную Декстра и не задать некоторые вопросы? Я думаю, мы с Ферусом изучим водопроводную систему здесь на к а р у с к а н т е Мы знаем, что они здесь.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 Здания, окружающие площадь, были смесью дешевой аренды и обветшалых промышленных складов. Закусочная Декстра присела между высокими зданиями ярким пятном, бросающим красный от цвет на серый день. э н а е к и н пошел к двери, но ОбиВан остановил его. Подожди, смотри, кто внутри. э н а е к и н заглянул в окно. В одном из кабинетов, сложив обе руки на чашке, сидела Астри.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 д е к с т е р фактически превратил ее в доходное предприятие. Ну, он раздает еду и напитки, как делал Диди, сказал Оби-Ван. Она улыбнулась. Это правда. Она отставила пустую чашку. Он даже не подливает. Но мне здесь нравится. Да, то были хорошие дни, сказал Оби-Ван. Теперь все сложнее. Как и факт, что твой муж пытается уничтожить орден джедаев. Руки Астры, д е р ж а щ е й чашку, напряглись. Я давно приняла решение не разговаривать о политике Бога. Ну, а о чем вы тогда думаете? спросил Эннекин. Его вопрос не был конфронтационным, скорее это была легкая заинтересованность. Оби Ван был рад, что его подаван так грациозно вмешался. Он понял, что он был очень сердит на а с т р и Он ожидал лучшего от нее. Нет ожиданий, приятие.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 Ее лицо приподнято, глаза горят, впитывая все вокруг. Теперь она шла, опустив голову, засунув руки глубоко в карманы туники. Она боится, сказал он вслух. Да, сказал э н н к и н но не за себя, за своего сына. Оби ван отвел глаза от удаляющейся Астри и посмотрел на подавана. Все больше он узнавал, что чувствительность э н н к и н а к другим росла и превосходила его в ряде случаев.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 Сюда. Глава д в е н а д ц а т Энакин и Оби-Ван прошли за Дексом через заполненную паром шумную кухню с г р е м я щ и м и кастрюлями и брызгающую жиром, и через задние двери вышли в переулок. Длинный Эйрспидер был припаркован в углу, втиснут между мусорным контейнером и д ю р а с т и л о в ы м и мусорными ведрами. Завтра будет пахнуть как старая рыба, но я ничем не могу помочь. Они не могут блокировать мою кухню, сказал Декстер.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 Он включил его. Это карта площади, сказал Убиван, обратившись к файлу, с пометками закрытых улиц и воздушных линий. Убиван нажал на несколько указателей и т у н н е л и подачи воды, о т м е ч е н ы о Амега, Зен Арбор и Хлопки планируют ограбить н о в о е казначейство фонда помощи, сказал л е н н к и н То есть, что они сделают после? Мало того, что это даст им состояние для дальнейших операций.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 И в своем высокомерии о м е г а заодно планирует нанести поражение джедаям. Если орден джедаев позволит грабежу с в е р ш и т ь с я то они будут опозорены. Это поможет Богу Исаура протолкнуть их прошение, или предъявить вот о м недоверие канцлеру. Его глаза загорелись, и Энакин почувствовал всплеск волнения. Кусочки складывались в единое целое. Наконец-то мы на один шаг впереди о м е г и сказал Убиван. Теперь все, что нам нужно, это устроить за п а д н ю